Если сказать, что общение в Кануре Джонса проходило гладко, то такая характеристика тех странных ночных посиделок не вполне соответствовала бы действительности. Но по крайней мере, тон разговора стал менее враждебным. Джонс пришёл с приподнятое расположение духа и сообщил Рике, что тот может называть его сит, художник, буревало желание узнать больше о матери Рики. ее методах работы и прозондировать щекотливый вопрос, берет ли она учеников. Рики такая перемена в поведении хозяина одновременно и радовала, и раздражала. Мисс Харкнес не принимала участия в разговоре, а мрачно подносила банки с пивом, да и сама употребила изрядное его количество. Лошадь, от которой Рики шарахнулся в темноте, принадлежала ей. Значит, она не собиралась ночевать у Сида, а планировала в потьмах преодолеть путь до Конёшин и даже неужели она на такое решится, до Эль-Эсперанс, хотя, по-видимому, не очень-то нуждалась в покровительстве фарамандов. К полуночи Рики узнал, что Сид родился в Новой Зеландии. Это отчасти объясняло специфическую манеру речи. Родные пинаты он оставил, когда ему было 17 лет. В этой деревне живёт уже год и подрабатывает разнорабочим в лезэрс, конюшне, которую держало семейство мисс Хартнес, и откуда её самого, похоже, выдворили. Навоз выгребает, заметила мисс Хартнес в единственном за всё время порыве слово охотливости, а затем почему-то разразилась громким смехом, похожим на лошадиное ржание. И ещё выяснилось, что Сид периодически наведывается в Сен-Пьер-де-Рош, ближайший порт на норманнском побережье, куда ежедневно ходит паром. В четверть первого Рики покинул канру, сделал шагов шесть в темноте и плюхнулся лицом в грязь, где-то рядом заржала очевидно от испуга лошадь Miss Harkness. Он деревня крепко спала под звёздным небом, шумел прибой. Лезоглушаемый гулким стуком резиновых подошв по мощёной набережной, где-то в гавани подскакивал на волнах одинокий фонарь, наверное, мистер Ферринд, предаётся своему хобби ночной рыбалке. Рики остановился посмотреть и понял, что фонарь горит ближе, чем ему казалось, и постепенно приближается к берегу. Слышался ритмичный плеск весел. На берегу стояла старая скамья. Рики решил сесть и подождать мистера Ферренда, если это и вправду он. Фонарь исчез за дальним концом пирса. Борт лодки глухо стукнулся о причал, затем кто-то стал убирать вёсла и переставлять какие-то предметы. Потом на берегу, привязав лодку, возник человек с фонарём и вещевым мешком на спине. Он зашагал вдоль причала. разглядеть кто это не получилось из-за расстояния. Рики уже хотел пойти навстречу, но тут, будто по мановению волшебной палочки, рядом с незнакомцем возник ещё один человек. Рики остался сидеть на скамье в темноте. Человек поднял фонарь повыше, и Рики увидел его лицо. Это и в самом деле был Ферренд, освещённый светом фонаря, словно персонаж с картины Рембрандта, золотым ореолом. Рики сидел очень тихо, чувствуя, что обнаруживать своё присутствие не стоит. Ферран со спутником направились в его сторону. Ферран произнёс что-то неразборчивое, а его собеседник ответил с немецким выговором: "Ладно, только осторожно, спокойной ночи". На этом они расстались. Незнакомец быстро пошагал по вороту, ведущему к шоссе, а Ферран перешёл дорогу и направился к своему дому. Рики лишь слышно шмыгнул за ним. Ферранд стоял к нему спиной, вставляя ключ в замок. "Доброе утро, мистер Ферранд", сказал Рики. Мистер Ферранд резко обернулся, выставив вперёд весло. "Простите", пробормотал Рики, не ожидавший столь резкой реакции. "Не хотел вас напугать". Ферранд буркнул что-то по-французски и еле слышно рассмеялся. из гале ночных развлечений в Коулви с этим тугом. И я был у Сида Джонса. Она даже удивился Ферринд подумать только. Он открыл дверь и пропустил харики вперёд. Что ж, спокойной ночи, мистер Аллинг. Войдя в дом, Рики услышал где-то вдали звук мотора. Автомобиль сбирался по крутому склону на выезде из Дипкового. И только тут Рики сообразил, что второй человек с пристани, Луи Фармонт. Дом погрузился в темноту. Рики тихонько поднялся к себе. Ещё не успев захлопнуть дверь в спальню, он услышал, как где-то совсем рядом закрылась другая дверь. Кое-то время Рики лежал, слушая шум прибоя, потом задремал. И мне приснилось, что персонажи его будущей книги обрели черты Фарамондов, Сидни Джонса, Мисс Хартнес и Фернтов, так что было не разобрать, какие из них выдуманные, а какие настоящие. Утро выдалось холодным и ясным, долг мартовский ветер, и миссис Ферн подала к завтраку кифаль, видимо, ночной улов мужа. В 10:00 утра Хари кри решительно принялся за работу. Он писал от руки, каждое слово давалось мучительно. И почему у него никак не получается заранее продумать, о чём писать? Раз или два показалось, что в голове забрел какой-то сюжет. Один из персонажей, женщина, выделялась из всех, а ней так и хотелось написать. По прошествии значительного времени он понял: Что имеет дело с Джулией Фармонт? К удивлению Рики прошло 2 часа. Он размял руки и набил трубку. В окно ударило россыпь мелких камешков. Рики выглянул на улицу, а внизу задрав голову стоял Джаспер Фармонт. "Доброе утро", прогласил он альтом. "К вам можно, или я нагло нарушил творческое уединение?" "Конечно, можно, заходите". Я на минутку. Было слышно, как миссис Ферранд прошла по коридору и открыла дверь, а потом на лестнице раздался голос Джаспера. Спасибо, Мари. Я знаю, куда идти. Рик вышел к лестнице и смотрел, как Джаспер поднимается к нему. Тот делал вид, что подниматься ужасно тяжело, раскачивался из стороны в сторону, топал ногами. Ох, антураж соответствующий. сказал он, запыхавшись: "Лестница на чердак и писатель, затворившийся от мира, главное, голодом себя не заморите. Можно войти". Уверенно, словно он уже не раз тут бывал, Джаспер уселся на кровать и махнул рукой в сторону стола со стопкой бумаги. "Что ж, хбит многообещающий. Само место многообещающее", дружелюбно отозвался Рики. Я очень вам благодарен за то, что вы мне его подыскали. Ходили по деревне и инспектировали лестницы. О нет, нет. Джулия предложила сразу заглянуть к миссис Ферренд. А вы с ней знакомы? Она работала в L Esperance до того, как вышла замуж. Так что мы давние друзья, пояснил Джаспер. Рики подумал, что, пожалуй, этим объясняется любопытство миссис Ферренд. А я с приглашением, продолжал Джаспер. Надумали съездить в Маунт-Джой в субботу. Поужинать и прогуляться. И вот не знаем, удастся ли уломать вас поехать с нами? Поеду с удовольствием, сразу ответил Рики. Мы вам подберём симпатичную спутницу. Не Miss Harkness, надеюсь. О, кстати, о Miss Harkness, взволнованно воскликнул Джаспер. Тут такое случилось, прямо трагедия. она исчезла когда вчера вечером перед ужином проскользнула к выходу и больше не появлялась браунa волнуется как бы сотёса не прыгнула даже так о том страшно подумать можете не волноваться не прыгнула заверил его рики и подробно рассказал про вечер с сидом джонсоном и мисс харкнес но «Ну надо же удивился джаспер до «Да чего нелюдимая девушка «Не сомневаюсь, что художники есть причина ее позора и отец ребенка. А что он собой представляет? Что вы можете сказать о его работах, например?» «Вам лучше судить. Некоторые из них висят у вас в гостиной». «Я так и знал», — театрально вскричал Джаспер. «Еще одна находка Джулии. Она купила эти картины на уличной ярмарке в Маунт-Джое. Сейчас я ей расскажу». Джаспер энергично поднялся с кресла. Вот умора. Нет, лучше вместе расскажем. А где она? Внизу у машины. Пойдёмте, повидайте с ней. Теперь Хрике не мог думать ни о чём другом, кроме как о том, что Джулия совсем рядом. Он последовал за Джаспером в вниз по лестнице, и сердце его при этом колотилось, как от быстрого бега. А внизу стоял роскошный спортивный автомобиль И Джулия выглядела под стать ему сногсшибательно и экстравагантно. Она сидела на водительском месте, положив руки на руль. Края перчаток загнулись, обнажив изящные запястья. Жаспер тут же принялся рассказывать ей о мисс Харкнес, призывая Рики в свидетели. А тот поражался тому, как заинтересованно слушает Джулия. И тому, насколько фаромандам присущ этот всепонимающий вид, и интересно, теряют энтузиазм они так же быстро. Выслушав ответы Рики на интересующие её вопросы, Джулия заметила, как раз в тот случае, когда подобное притягивает подобное, они оба постоянно молчат, будто воды в рот набрали. Не сомневаюсь, что она у него и поселилась. Я бы не был в этом так уверен, возразил Рики. У неё там лошадь, рассказывала в темноте. Вряд ли бы она бы так на ночь лошадь оставила. Так что, пожалуй, это был краткий визит, сказал Джаспер. Странно даже представить, что мисс Хартнес под утро разъезжала по Ковву, сказала Джулия. Надеюсь, она вас не разбудила? Наверное, мимо моего окна она не проезжала. Ну ладно, подытожил от Джулии. Мне что-то надоело обсуждать Мисс Хартнес. Плохо, что она так невежливо с нами поступила, просто ушла, ничего не сказав. Было бы хуже, если бы она осталась, заметил Джаспер. Раздался стук ботинок по мощёной улочке. Сын Ферранто Луи бежал домой из школы. Увидев автомобиль, он замедлил шаг и пошёл задом наперёд. Привет, Луи. поздоровался с ним Рики, а мальчик не ответил. Тёмные миндалевидные глазаs зыркнули на Рики с бледного лица под копной тёмных волос. Он медленно попятился, повернулся и неожиданно припустил по улице. "Это Йонней Ферринд", сказал Рики. Секунды две не смотрели вслед мальчику. Потом Джаспер вскользь заметил: "Надо же. а будто только вчера его мать была у нас то ли кухаркой, то ли горничной я её уже не застала промолвила Джулия а вообще она прекрасная прачка и до сих пор нас обстировает дорогой мы задерживаем Рики может мы ему помешали написать какую-нибудь гениальную фразу здорово что вы сможете поехать с нами в субботу Рики заедем за вами ближе к 8 прокричал ему Джаспер, торопливо садясь в машину. Они уехали, а Рики поднялся к себе в комнату, но к работе вернулся не сразу. Казалось, он привёл с собой фарамендов, а с ними малыша Луи Ферранто. Так что комнату заполнили люди с бледными лицами, чёрными волосами и умными, смоляными глазами.